глава 5 действуем с умом простейшие методы работы с собой и обработки представителей интересующего вас пола с помощью нейролингвистического программирования вы уже узнали теперь разберем подробнее способы влияния людей друг на друга подключите интеллект и все станет возможным гипнотизируем словами человек существо социальное Нам необходимо общаться с себе подобными, а речь словесное выражение мыслей величайший инструмент воздействия. Говорят, что женщины любят ушами. Не только они. Кто не любит продуманных тонких комплиментов, кто откажется слушать добрые слова? Слова и впрямь обладают поистине магической силой. С их помощью можно добиться интереса к себе, уболтать понравившегося человека на свидание или даже нечто большее. Итак. Первый этап процесса соблазнения ⁇ это подстройка. Вы о ней уже слышали. Вы копируете позу партнера, его характерные жесты, движение, ритм дыхания, темп речи, тембр голоса. Замечательно работает такой прием. Вставляйте в свою речь слова, характерные для вашего собеседника. Доверие позволяет добиться и обсуждения близкой обоим темы. Когда доверие установилось, можете прибегнуть непосредственно к словесному гипнозу начните рассказывать что-нибудь интересное в свою речь вставляйте гипнотическую фразу нужную вам выделяйте ее в речь паузами темпом или громкостью например представляешь недавно я читала увлекательную книгу там такой динамичный сюжет мне особенно запомнилась одна фраза громче мы половинки одного целого возвращаемся к прежнему темпу голоса и продолжайте рассказ тем самым вы впускаете нужное вам убеждение в подсознание собеседника с помощью якорей вы можете зацепить за себя эмоции партнера причем ваши якорения могут звучать совершенно невинно например вспомни обо мне когда заснешь надеюсь ты также замечательно улыбнешься когда я позвоню тебе и так далее С помощью речевого гипноза можете настроить партнера на эротические фантазии. При встрече рассказывайте что-либо, акцентируясь на тактильных ощущениях и вкусе. Твердо, мягко, о мебели. Нежно, о ткани и прочее. Завершите примерно такой репликой. Мне очень понравилось. Нам надо сходить, сделать это вместе. Роскошно действует неожиданный разрыв общения на самом интересном. Вы можете внезапно уйти или прервать разговор, тем самым заставите собеседника постоянно о вас думать. Не слишком сложно и повысить уровень своей привлекательности в глазах партнера. Рассказывайте что-либо об эмоциях, увлеченности, признаках любви и, словно бы непроизвольно, акцентируйте внимание на себе. Коснитесь своих волос, лица, груди и так далее это работает вообще в словесном арсенале нлп практика множество словесных формул способных оказывать влияние на окружающих прибегайте к неопределенным формулировкам например рассказывая что-либо акцентируйтесь на фразе все делают это разумеется касательно того что вам нужно от собеседника задействуйте своеобразную причинно-следственную связь например ты видишь меня И можешь концентрироваться на своих чувствах ко мне. Пока ты улыбаешься, ты начинаешь прислушиваться к своим чувствам ко мне. Прекрасно работают и фразы, в которых отсутствует выбор, например, ты уже понимаешь, что не можешь не позвонить мне. Хорошая иллюзия выбора. Ты хочешь сначала выпить кофе, или мы сразу пойдем ко мне в кино, ужинать? Слова шаблоны, затрагивающие эмоциональную сферу это великолепно. Знаешь, мне все комфортнее, интереснее, приятнее общаться с тобой. Я не знаю, как скоро ты ощутишь, насколько ближе мы стали друг к другу. Подобные эмоциональные цеплялки с легкостью встраиваются в любой рассказ о себе. Знаешь, для меня восприятие живописи – глубочайшее переживание. Когда появляется необычная картина, можно сразу ощутить, как становится прерывистым твое дыхание, чуть розовеет лицо. Эти ощущения так приятны, и ты говоришь себе, я знаю, что мне будет еще приятнее. Неплохо действует и команда с отрицанием. Мне не нужно, чтобы ты в меня слишком быстро влюбилась. Я не хочу, чтобы ты на мне женился, ведь это совсем не важно, если два человека любят друг друга. Не забывайте и о таком великолепном орудии, как цитаты и метафоры. Последние прокладывают путь прямо в подсознание вашего собеседника. Душевное тепло, особое переживание, нежные чувства. Все это вызывает доверие и нужные вам эмоции. С помощью цитат также можно разрешить себе прикосновения, казалось бы, невинные, но помогающие перейти к чему-то большему. Например, вы рассказываете о своей приятельнице. Моя подруга подошла к этому парню, прикоснулась своей ладошкой, вот так, к его руке и сказала, ты пригласишь меня на танец. Я бы никогда на такое не осмелилась. Разумеется, проговаривая, вы касаетесь партнера. Просто не правда ли? И тем не менее, речевой гипноз в технике НЛП очень действенный прием. Внимание! внимание самое главное при знакомстве беседе по телефону или встрече — завладеть вниманием собеседника всего лишь удерживая внимание привлекательной особы вы можете рассчитывать на взаимность только как это сделать например с помощью ассоциативного мышления что это такое вы используете замаскированные команды чтобы настроить партнера на нужную вам волну но для начала немного поговорим о о желаниях мужчин и женщин. Большинство женщин мечтает об искренних отношениях с умным и привлекательным мужчиной и о красивом сексе. Большинство мужчин, практически о том же, только секс, обычно стоит на первом месте. Причем у большинства из нас на пути к незамутненному счастью стоят внутренние комплексы. Метод, о котором мы вам расскажем, можно задействовать для обработки любого человека. Вы обходите внутреннее табу и выпускаете наружу потаенные желания понравившейся вам личности. Вот пример монолога с использованием нейролингвистического программирования. Его можно варьировать, менять нужным вам образом. В твоей жизни случалось такое? Встретив девушку, ты думаешь, что было бы интересно познакомиться с ней. Указывайте на себя. Возможно, от этой мысли твое сердце забилось сильнее, ты испытал желание узнать ее поближе, ведь она такая милая и не похожая ни на кого. Жест в сторону. Интересно, а как все было у тебя? Сначала ты представил, как замечательно с ней будет провести время, и только потом увлекся ею? Или наоборот, сначала она тебе приглянулась, и только потом ты подумал, что здорово было бы с ней, указывайте на себя, познакомиться поближе? чего мы добились настроили человека на нужную вам волну направили ход его мыслей в правильное русло и дали замаскированную команду находиться в этом настрое ваш собеседник как минимум воспринял вас как интересного и нестандартного человека создание мечты дело важное все мы любим и умеем мечтать особенно часто фантазии касается романтических или сексуальных отношений наверное это естественно каждый человек стремится к счастью в личной жизни задумайтесь в наших хрустальных замках предстают определенные образы мужчины или женщины нашей мечты нлп предлагает вам использовать эту особенность человеческой психики ведь вы можете стать партнером мечты для своего избранника женщина которая восхищается джонни деппом вряд ли откажется от романтического знакомства или легкой интрижки с парнем, напоминающим ее идеал. То же касается и мужчин. Вы можете собирать в копилку понравившиеся вам образы. Увидели удачную мимику, жест, сексуальную походку или красивую игру с волосами, утащите к себе. Каждый из нас носит великое множество масок. Простейший из них чей-то сын, друг, начальник, возлюбленный, враг и наши оппоненты по-разному нас воспринимают. Так расширьте спектр своих личин, и вы будете поистине неотразимы. Кстати, примеряя на себя чей-то образ, вы перетягиваете уверенность другого человека, используете его достоинства. Всем этим можно пользоваться. Что же делать, если объект вашего интереса признался в восхищении, например, Деми Мур? Неужели прибегать к пластическим операциям и многотонному гриму? или срочно изучать характерные жесты этой дамы. Ничего подобного. Вам достаточно подстроиться под идеал партнера. А узнать, кто же на самом деле является этим идеалом, проще простого. Нас привлекают те, кто в чем-то похож на нас. В этом кроется секрет симпатии. Обратите внимание, мы выбираем друзей по наибольшему количеству точек соприкосновения с нашими интересами а уж симпатия с легкостью может перерасти во взаимное притяжение. Причем вы должны не просто сыграть сходство, а обнаружить его в объекте своих чувств. Вообще для НЛП искренность – основополагающее качество. Говорить комплименты, подстраиваться под поведение собеседника, рассказывать истории – все это вы должны проделывать совершенно искренне, как минимум веря самим себе. Простейший прием, особенно при первом знакомстве с человеком, Это отзеркаливание, подстройка. Об этом методе мы уже рассказывали. Не забывайте и об эффективности присоединения. В этом случае вы отзеркаливаете мировосприятие, визуальное, аудиальное или кинестетическое. Но не пытайтесь специально понравиться привлекшему вас человеку. Просто сделайте так, чтобы ему было комфортно с вами. Понаблюдайте за развитием ваших отношений и убедитесь, насколько работают методы. Итак, если взаимное притяжение появилось, вы отметите следующие тонкости. Вы во всех смыслах этого слова общаетесь на одном языке. Совпадают даже слова и тон голоса. Сделайте какой-либо жест, не свойственный вам. Если притяжение есть, спустя какое-то время партнер отзеркалит вас, подстраиваясь на подсознательном уровне. Легкий румянец, появившийся на лице собеседника, Тоже признак притяжения.